Глава восьмая. Отцы основателя. Идиот! Саша даже не пытался себя сдерживать. Филя, вот нахрена надо было выскакивать? А если бы он тебя прикончил? Да он ему и так по ребрам прошелся, ухмыльнулся Кир. Красиво так, на уровне. Ё-моё, и почему я в армии не уделял внимания рукопашному? Ну... «Вот я уделял внимание самбо, а тут нужна практика», — мрачно ответил я, пытаясь сесть поудобнее. «Если Витя мне ребра и не сломал, то был близок к этому. Он мне кулаком вкатил тридцать два урона, и это даже не критический удар был». «Чего ты хмурый такой?» — поинтересовался Рустам. «Победил же!» «Да как-то неуверенно я победил» и даже сказать ему ничего не успел напоследок, пояснил я причину своего плохого настроения. «Конечно, ты лох, но мы это и так знаем», едко заметила Настя. «Может, я и лох, но на перерождение отправился Витя, не остался я в долгу». «Он вернется», — заметил Саша. «Ему сюда идти день». «Да ради бога!» — заржал я. «Ему идти мимо нас, и если увидим, я его снова на перерождение отправлю». Задолбал он меня своими угрозами. Как мне сегодня спать, я старался не думать. Почва на вершине холма была плотная, и вырыть мягкую постельку, как в песке, просто бы не получилось. Мы, конечно, натаскали листьев, чтобы было на чем спать и чем укрываться, но это все не то. Нам нужно было строить дома, и чем скорее, тем лучше. А уже вечером мне предстояло засыпать с больной спиной и побитыми ребрами. Перед ужином я успел сделать еще один топор. Третий, глядя на меня, соорудил бел. Технология была проста. Выбиралась палка под рукоять, потом расщеплялась. В расщеп надежно вставлялся камень, а затем веревкой и водорослями все это плотно заматывалось, так, чтобы камень невозможно было пошевелить. Может и не самая надежная конструкция, зато делалась быстро. Тем временем Алексей сделал крепежи для фляг, чтобы не таскать воду по две штуки, по числу рук обрать сразу все. Костер обложили камнями. Над импровизированными кроватями даже какие-то навесы организовали. Народ не сидел без дела и постепенно обживался. Новенький Сашок быстро вошел во вкус происходящего и тоже втянулся. Он-то и предложил удобную конструкцию для будущих жилищ. Точнее, он предложил сразу три на выбор, и теперь все решали, какая нам по силам. За ужином все сидели в приподнятом настроении. Обсуждали прошедший день и вспоминали удачные моменты. Даже те, кто отправился на перерождение ночью, перестали об этом переживать. И новая ночь и вправду прошла спокойно. День девятый. Вы продержались восемь дней. Когда ты открываешь глаза и видишь эту надпись, и никто не спотыкается об тебя, никто тебя не бьет, никто не дергает, это по-настоящему прекрасно. Хотя и видел я ее всего пока... Всего-то оказалось, что я не помню, была ли такая надпись в первый день или нет. Однако ведь это очень многое меняет. Если надпись в первый день была, то тогда всего восемь раз, а если ее не было, то только семь. Совсем не кстати мне вспомнился случай с моим одноклассником. Он напоролся на длинный гвоздь во время игры в салки. Это были начальные классы школы. Он стоял, смотрел на гвоздь, который пробил ему живот, И постоянно переживал о том, что сегодня родители не дали ему любимый питьевой йогурт. И все не мог вспомнить. Сколько лет он любит этот йогурт? Три года или три с половиной? Еще открывая глаза с утра, я уже знал, что со мной что-то не так. Каким-то пятым чувством я смутно ощущал, что моя жизнь в большой опасности. Однако ничего не происходило. Я все еще был жив, мог нормально двигаться и даже стряхнуть листья и встать. Нет, ребра и спина пока еще болели после вчерашней драки, но это уже была приятная боль выздоравливающего тела. Так что же было не так? К слову, я этого понять так и не смог. Просто избавился от укрывавших меня листьев и вылез из-под хлипкого навеса, под которым спал. Вокруг стояло раннее утро, и солнце только показалось над горизонтом. Тропический лес острова купался в густом тумане, из-за которого можно было разглядеть лишь верхний ярус деревьев. Океан неспешно катил свои волны к берегу, дул прохладный ветерок, и даже наша незавидная участь подопытных крысок на миг показалась прекрасной. Из всего нашего поселка не спал только Саша, который сидел у костра и что-то вытачивал из кости, найденной на берегу. Не сразу заметив меня, он поднялся и дошел до края скального обрыва, внимательно посмотрев вниз в сторону посёлка Лосево. Потом прошелся туда-сюда вдоль края и вернулся на старое место у костра. «Доброе утро!» — поприветствовал его я. «Доброе! Что-то ты сегодня совсем рано», — хмуро заметил он. «Я вот мечтал еще поспать». «Ну так иди и поспи», — предложил я. «Посторожите, я могу, раз уже проснулся». «Разрешаешь?» «А почему я должен запрещать?» Я выспавшийся и подлеченный, а тебе бы явно еще покимарить пару часиков. Ладно, тогда пойду, кивнул Саша. Только сам не усни. Саш, да иди уже спать, я поморщился. Саша вздохнул, попрятал свои поделки и отправился досыпать. Удивительное дело, ко мне никто и никогда не относился серьезно, даже если я на голову в чем-то превосходил других людей меня все равно считали туповатым и не слишком везучим, потому что влипаю в неприятности на ровном месте. По юности такое отношение злило, и я постоянно пытался доказать обратное, донести до всех, какой я серьезный и ответственный. А потом я устал с этим бороться, и даже в какой-то момент стал отыгрывать это амплуа, что привело к двум последствиям. Во-первых, я обрел некую целостность внутри себя. Да, я перестал разрываться между внутренним «я» и своей внешностью и сроднился с этой личиной немного дурака, немного балагура. А во-вторых, людей вокруг перестало возмущать несоответствие моей внешности и моего поведения, которое, видимо, причиняло им невыносимые душевные страдания. Они неожиданно увидели во мне именно то, что и ожидали. Боюсь показаться старым хиппоном, но, обретя внутренний мир и гармонию с окружающими, я стал значительно легче жить. А вот и Саша не избежал этой страшной участи и поверил в образ безответственного повеса. И ведь это не я проспал в первое же дежурство, а он. Однако почему-то предупреждать нужно было именно меня. Честное слово, я бы, наверное, сейчас смертельно обиделся и жестоко оскорбился, как это делают многие. Но и я не многие, я такой один. И мне прямо доставляет, когда у людей ломает шаблон» хотя в случае с Сашей, честно скажу, все-таки доля раздражения присутствовала. Ведь целых два дня он относился ко мне серьезно. Вру, вру! Сам себе чуть не соврал. Есть еще одна, кстати, весьма немногочисленная категория людей, кому шаблон уже сломала неоднократно. И вот эти люди, переменив обо мне свое мнение, начинают постоянно переваливать на меня все важные дела и продвигать на ответственные посты. Многих такое навязчивое и удручающее внимание приводило бы в ярость, но и я, немногие. Мне доставляет удовольствие за всем этим наблюдать и тихо ржать. Но, честное слово, не объяснять же таким людям, что все их попытки обречены на провал просто потому, что тех, кто считает меня безответственным, большинство. И сами мои продвиженцы совсем еще недавно к нему относились. И да, несмотря на такое отношение, я не перестаю любить людей, потому что, уверен, сам периодически оцениваю людей по внешней кальке. Поднявшись от теплого костра, я обошел по кругу каменный обрыв, вглядываясь вниз и ожидая увидеть крадущихся людей, пришедших за моим добром, золотыми слитками, огнем, флягами и травяной юбкой. Однако людей нигде не увидел. Наверное, они считали мое добро слишком сомнительной ценностью, чтобы ходить за ним в рейды». Со стороны поселка Лосево я все-таки заметил подозрительное шевеление на краю леса, но сколько ни вглядывался, никого там больше не увидел. Вернувшись к костру, я подобрал опустошенный накануне вечером кокос и принялся делать новую флягу, выравнивая края слома, чтобы можно было вставить круглую деревянную затычку. Раз в несколько минут я поднимался и шел в обход. На пятый или шестой раз я снова заметил подозрительное шевеление в лесу со стороны поселка Лосево. На этот раз я притаился и стал ждать. И мои ожидания были вознаграждены. Не прошло и минуты, как из туманного леса на пляж выбралась просто невероятная для родной земли тварь. Я, конечно, не биолог и не животновод, и, как это ни печально, не обладаю энциклопедическими знаниями. Однако я почти уверен, что на моей земле твари, подобные этой, сдохли еще до моего рождения где-то за 250 миллионов лет. Ну или когда там на Землю приземлился метеорит, который перенес рептилоидную цивилизацию гигантских ящеров в подкаталог, вымерла, ну и ладно. Ростом тварь была невелика, чуть выше меня. У нее были сильные задние лапы с острыми когтями, внушительных размеров зад с длинным хвостом, узкая грудь с маленькими лапами, сложенными у груди и большая голова хищной формы с полной пастью острых зубов. От тех динозавров, что я видел в книжках, ее отличал двойной костяной гребень по всей длине спины и хвоста и... мех. Причем мех был ее собственный. То есть разумная эта тварь не была ни разу. Это была большая меховая ящерица. И я вот не уверен, что на нашей земле природа додумалась до такого извращения. Филипп просто не знает, что и у нас на земле природа до такого додумалась. И по сей день еще существуют реликтовые животные, современники мамонтов, совмещающие черты млекопитающих и ящеров. Русская выхухоль тому пример. Под моим внимательным взглядом над тварью высветилось системное сообщение. И сообщение это мне очень не понравилось. рэ ша в Шронский. Уровень 9. Опасность для игрока высокая. Ну вот, теперь все встало на свои места. Только пока прочитаешь, язык сломаешь. А так, конечно, да. Прямо смотрю и вижу, натуральный Решашаарх прямо из Вышарона. Система долбанной игры услужливо поменяла надпись с транскрипции на Решашаарх Вышаронский, однако от смены названия не поменялся ни уровень твари, ни степень ее опасности. Решашаарх внимательно осмотрелся, подошел к реке и принялся лакать воду. Затем принюхался к песку. Посмотрел на наш холм, на меня, на поселок Лосева. Немного подумал и отправился в гости к нашим соседям. «Фух! Спасибо, Господи, пронесло!» Пробормотал я, понимая, что несу полную ересь. «Если этот решешарх пристрастится к мягкой человеченке, мало никому из нас не покажется. Но что я мог сделать?» А ничего, собственное и не мог. Без нормального оружия на седьмом уровне шансов прибить эту тварь у меня практически не было. «Филь, что ты опять под нас бормочешь?» — раздался голос Насти за спиной. Наша язва оказалась ранней пташкой. «Да так, молюсь», — ответил я. Девушка подошла, встала рядом и вдруг заметила Реша Шаарха. Она как-то сразу побледнела и застыла, стараясь не шевелиться. «Что это?» — хрипло спросила она. — Решишарх, Вышаронский, ну или как-то так, — ответил я. — Тварь девятого уровня очень опасная, а для тебя так вообще без шансов. — И что она тут делает? — Идет, — не стал скрывать я. — Филет, я поняла, что она идет, что ей тут было нужно. — Фи, как грубо, Настя. Она приходила попить, понюхать, подозревая, что скоро будет и кушать. Я не мог отказать себе в удовольствии подразнить эту языкастую змеюку, которую родители по ошибке назвали Настей. «Что кушать?» Девушка все еще не понимала, ну или просто не верила, что эта тварь реальная и хищная. «Мясо кушать, Настя», — с укором сказал я. «Там зубы что? Чье мясо?» «Чье найдет, то и съест», — ответил я уже в открытую хихикая. Возможно, мясо при этом еще будет материться и вырываться, однако ближе к десерту уже будет лежать смирно. Глупые вопросы просто требуют глупых ответов. Кому-то могло показаться, что я не боюсь этого решаша-архозавра, но я его боялся и так, что можно было уже вторую диарею в этом мире заработать. И садистом я не был. Просто увидев ящера, я не тупил, как Настя, а сразу начал думать, могу я его завалить или нет. И не дай бог я увижу похожую на Настину реакцию у парней. Сразу отправлю на перерождение с просьбой больше не возвращаться. Девушку я еще мог простить за ступор, на то она и девушка. Но мужиков ни за что. Филь, ты так спокойно говоришь, что она пошла жрать людей, и ты ничего не сделаешь? Настя смотрела на меня с возмущением и презрением достойными сцены большого и малого, но меня такими дешевыми манипуляциями не проведешь. Я смело протянул ей копье. — Так иди и сделай, раз уж в тебе человеколюбие проснулось, — предложил я. — Я девушка? — возмутилась она. — Какая разница? — ответно удивился я. — Прокачайся по пути и все равно сделай. Настя продолжала возмущенно на меня смотреть, а я еле сдерживал рвущийся хохот. «Настя, эта тварюга идет по пляжу уже не первую минуту. Неужели ты считаешь меня таким тупым, а себя такой умной, что даже случайно не допустила мысли о том, что я уже обдумал, куда идет Решишарх, что ему надо и что я могу сделать?» «И к каким выводам ты пришел?» — с презрением спросила Настя. «Что гораздо продуктивнее будет прыгнуть вниз головой с этого обрыва». «Во всяком случае, я узнаю, смогу ли выжить в этой игровой системе со сломанной шеей», — ответил я. «А вот бежать с деревянным дрекольем на динозавра, тут любой дурак предскажет тебе итог». Девушка сердито засопела, развернулась и ушла к костру. Я люблю людей и люблю наблюдать за ними. И даже больше, некоторые их реакции я могу предсказать. Так вот, я был уверен, что первое, что сделает Настя, нажалуется на меня всем остальным и даже наверняка найдется чувство и понимание. Будет забавно на это посмотреть. В конце концов, я не могу запрещать людям набивать свои собственные шишки. Завершив обход и не обнаружив в поле зрения ни людей, ни новых решашархов, я тоже вернулся к костру и продолжил прерванное занятие. Через некоторое время стали просыпаться и остальные жители поселка. К этому моменту я уже отложил доделанную флягу и отправился за кокосами. Кир помог мне опустить мост, по которому я перешел через расщелину, а потом сам убрал его. Про Решешарха я пока никому не рассказывал, но был уверен, Настя уже начала. В руках я нес одно из деревянных копий, а на поясе каменный топор. И я боялся. Очень. Перед тем, как выйти на пляж, я несколько минут прислушивался к звукам природы, но ничего подозрительного не заметил. На пляже я сбил несколько кокосов камнями, внимательно следя за лесом, обмотал добычу водорослями на манер авоськи и отправился назад. Рядом с расщелиной стояли Настя и Алексей, но, как я не просил, мост мне эти двое так и не скинули. Настя обливала презрением, а Алексей посоветовал сначала разобраться с рептилией. Кажется, я неверно оценил либо уровень Настиного красноречия, либо зависимость некоторых членов поселка от ее мнения. Однако расстраиваться я не стал. Зачем? Если ко мне теперь весь поселок так относится, то пора менять компанию, а если только эти двое, то рано или поздно мне скинут мост. В крайнем случае я всегда мог попытаться без помощи Кира залезть по стенке, где мы поднимались в первый раз. Чтобы не терять времени, я вскрыл один кокос и с отвращением стал лопать белую мякоть. Солнце поднималось все выше, и в какой-то момент у пролома появились Анна, Кир и Петр. «Опа! А ты чего тут сидишь?» — удивился Кир. «Кокос ем», — ответил я, продемонстрировав мякоть. «Очевидно же». «А почему тут?» — не поняла Анна. «Так мне мост не скинули, вот и сижу». «Я же Настю с Лехой оставил», — удивился Кир. «Вот они и не скинули», — пояснил я. Кокосов было много, и по стенке я лезть не стал, глотку рвать тоже. «Петь, а ну-ка помоги!» — сказал Кир, но я же видел по лицу, что тот не хотел. Видимо, ему тоже успели нажаловаться и даже на что-то подбить. «Петр, ядь!» «Да как-то, Кир, ну он же... Пускай сначала ящерицу завалит!» Вот это была ошибка. У Кира глаза стали как две щелочки. То есть вы считаете, что у вас есть право решать, кого пускать, а кого нет, поинтересовался он? А у Саши вы спросили? Не забыл, что этот поселок Саша и Фили основали. «Ну и Сашу выгоним», — сказал Петр, совсем ошарашив Кира. Тот только головой помотал от удивления. «А если мы тебя, Петя, сгнать решим, что делать будешь?» Неожиданно вступилась Анна. «Кто это мы?» — не понял Петр. «А вот я и Кир», — махнула рукой Анна. «Филь, ты чего молчишь?» «А что мне с ними говорить?» — поинтересовался я. «Если люди решили меня изгнать, то это им надо одуматься. Я уж потом буду думать, когда вы между собой решите, что да как». «Тут нечего решать», — тихо сказал Кир. «Кто тут еще решил Филю изгнать, Петь?» «Да вы просто не слышали», — попытался сказать он. «Настя рассказала». «Я слышала, что рассказала эта дура», — проговорила Анна. «И меня никак ее представления о благородстве не трогают, и тебя петь не должны. Ты хочешь, чтобы кто-то убил рептилию? Какого уровня?» «Девятого», — подсказал я. «Помечена была, как очень опасная». «Вот, очень опасную рептилию девятого уровня, ведь так?» Анна спрашивала спокойно, и Петр даже подвоха не заметил. «Ну да, вот у него сил больше». «Тогда возьми копье и иди убивать», — строго проговорила Анна. «И на других свои проблемы с головой переваливать не надо. Филя и так для вас немало сделал». «Да ну ладно вам, это же мы так подшутить хотели», — пошел на попятную Петр. «Петр, а если, к примеру, Филя наш поселок осадит и начнет голодом морить, ну а потом скажет, что тоже хотел подшутить, что ты будешь делать?» — зло поинтересовался Кир. «Да ладно вам!» — повторил Петр и вздохнул. — Это не моя идея! — Я тебя уже спросил, чья это была идея и кто на это согласился? — снова спросил Кир. — Да чего я закладывать буду? — удивился тот. — Ну, неудачно пошутили. — Филь, ты хочешь знать всех? — спросил Кир. — Зачем? Мне и троих хватит. Они и пойдут на Решишарха первыми, — улыбнулся я. Улыбался я своей фирменной улыбкой. Открытой, доброй и веселой. Однако Кир относился к тому типу людей, которые отлично эту улыбку понимают. В ответ он тоже ухмыльнулся и кивнул. В поселок я, правда, сразу не попал. Пошел провожать Анну к роднику с пустыми флягами. А когда вернулся, Настя смотрела на меня волком, но молчала. Уже потом Кир отвел меня в сторонку и объяснил, что подговорить Настя смогла только Петра, Алексея и обиженную из-за перерождения Кристину. Остальные просто посмеялись над ее выдумками, но потакать не стали. «Кир, давай возьмем Сашу и кое-что обсудим», — предложил я. «Ну давай», — кивнул он, — «а остальные?» «А остальных опросим по результатам». Обсуждать мы уселись со стороны поселка Лосево. Оттуда как раз показалась группа людей, человек в 20-30. Они медленно шли по пляжу, и цель их путешествия была предельно ясна. «Чего ты хотел обсудить-то?» — спросил Кир. «Давай, партнер, вещай нам!» — согласился Саша. «Я предлагаю расширить партнерство», — сказал я ему. «Ровно на одного адекватного человека и к тому же хорошего лидера». «Это про меня, что ли?» — нескромно удивился Кир. «А про кого еще?» — спросил я и указал на пляж внизу. «Смотрите, это к нам». «И вырастет сейчас наше поселение раза в три-четыре. Да...» — кивнул Саша и тоже посмотрел на Кира. «Все-таки мы с ним как-то умудрялись понимать друг друга». «Ну, вырастет и вырастет», — снова не понял Кир. «Я слишком старый, Кир, да и слишком слабый. А Филю никто всерьез воспринимать не хочет. Судя по тому, что я сегодня слышал, среди наших первый заговор созрел». Саша снова переглянулся со мной. «А ты серьезный мужчина, сознательный, ответственный». «Вы хотите сделать меня партнером и в главы поселка пропихнуть?» – удивился Кир. «Точно! В главы! Пожизненные!» – подтвердил я. «И главой нашей тройки!» «Триумвирата!» – предложил Саша. «Союз трех мужей в римских гражданских войнах», – похвастался интеллектом Кир в ответ на мой недоуменный взгляд. Э, «Я не очень с римской историей», — заявил я. «Что за зверь?» «Во время гражданских войн римляне создавали триумвират. Это союз трех влиятельных политиков, которые фактически осуществляли управление Римом», — объяснил Саша. «Два их было, кажется». «Три», — поправил Кир. «Но третий быстро распался, а на Руси как-то был триумвират Ярославичей». «Понял», — кивнул я, вспоминая отечественную историю, «Это после Ярослава Мудрого, да?» «Ага», — кивнул Кир. «Слушайте, мне идея с триумвиратом понравилась. Может, так и сделаем? Будет у нас этот триумвират. Если спорный вопрос, голосуем между собой. И еще какой-нибудь простенький совет племени организуем для решения хозяйственных вопросов». «А зачем все это?» — удивился Кир. «Я просто все еще не понимаю». «Кир, но не могу я больше Насте, Алексею и Петру доверять. «Ты меня извини, конечно. Понимаю, они твои знакомые, но меня чуть не оставили за стенами поселка», — пояснил я. «Нужно что-то официальное. Я хотел предложить большой совет, но раз мы до Триумвирата додумались, то почему нет?» «А дальше-то что?» «А дальше будем верных людей подыскивать», — пояснил я. «Договариваться с ними, часть власти передавать, небольшие привилегии организовывать, чтобы было на кого опереться, понимаешь? Чтобы было кому верить в своем же поселке» чтобы не опираться, как Лосев, на одну голую силу. Конечно, у меня седьмой уровень, но всегда найдется кто-то хитрее и сильнее. А вот если людей сплотить... Повязать обязательствами, — подсказал Саша, — взаимной выгодой и общей системой власти. Да, я даже слегка опешил от такой подсказки. Так хоть есть надежда, что нас не отправят в один прекрасный день в пешее эротическое. Ага, вы решили власть сделать легальной. «Легитимный», — поправил Саша. «Легитимный, да». Кир потер лоб. «И что вы предлагаете?» «Я пока ничего не предлагаю. Это Фил все задумал», — кивнул Саша. «Я предлагаю объявить о нашем решении и устроить голосование, чтобы сейчас все, кто есть в нашем поселении, это утвердили. А всех новеньких будем просто ставить перед фактом», — пояснил я. «Ну а чтобы даже наши бунтари поддержали, надо назначить тебя главой поселка». — Фил, ну ты же понимаешь, что пока ты здесь глава, — заметил Кир и... — Кир, ну какой нафиг глава? — спросил я очень серьезно. — Если я глава, то что я делал сегодня под обрывом? Ну и потом, как минимум трое сейчас проголосуют против меня, а вот за тебя проголосуют практически все. — Ну не знаю, — покачал головой Кир. — Ту же Настю я сегодня чехвостил, а она ужас какая обидчивая. — А у нее особо выбора нет. — заметил Саша. — Я поддерживаю идею. Надо срочно утверждать власти и работать в этом направлении. Филя прав. Через пару месяцев может так случиться, что нас самих из своего же поселка и попрут. — Ладно, возможно. Но мне будет неудобно перед ребятами, — заметил Кир. — Неудобно. Неудобно. Сколько раз я слышал такое. Был у меня друг, счастливо женился, семья, дети, карьера в гору. А потом к нему девушка на работе прицепилась, его подчинённая. Видимо, без принципов была из тех, что чужих мужей уводят. Все ему говорили, мол, уволь её, а он в ответ всё толдычил. Да неудобно как-то. Ему все говорили, мол, пошли её, а он за своё. Неудобно как-то. Неудобно мне стало с ним общаться, когда он бросил ради этой девушки жену с двумя детьми. И ведь таких историй вагоны маленькая тележка. Тут ладно, он ничего не потерял, потому что я не настолько важный друг. А вот сосед моего бати так сына потерял. Был там у них один деятель. Яму сливную выкопал под туалет так, что забор начало подмывать. И все говорили этому мужику, поставь его на место, заставь закопать. И знаете, какой был ответ? Неудобно как-то. А вот его сыну под туалетом соседа было неудобно дышать. Конечно, соседа посадили, но ведь всего этого можно было избежать. Истории я вспомнил штук пять, прежде чем Кир поднял руки и согласился. «Ладно, ладно, Фил, я понял, что детство у тебя было тяжёлое и полное болезненных воспоминаний». Он засмеялся. «Уже перестало быть неудобно. Надо тогда всё организовать». «Времени у нас мало», — Саша снова указал на пляж. «Так что давайте не тянуть». О том, что Кир сразу после избрания главой поселка решится меня и Сашу кинуть, я не волновался. Особенно теперь. Потому что как только его выберут, он назначит триумвират и разделит власть со мной и Сашей. Почему? А потому что сразу кинуть нас ему неудобно будет. Однако я собирался и дальше полоскать ему по этому вопросу мозги. Удобно, неудобно, а поселок надо развивать. И ведь прошло все так, как и планировалось». Стоило только выставить в качестве альтернативы мою кандидатуру, как Кир получил все голоса, кроме одного. Свой он, кстати, отдал мне. Как же было смешно наблюдать за Настей, когда у нее вытягивалось лицо по мере того, как Кир толкал речь про триумвират. А ведь сама проголосовала, никто не заставлял. Ох, и натерпимся мы еще от этой деятельной особы. Однако сейчас пора готовиться к более злободневному вопросу. Приему беженцев. Но это если мы не ошиблись, и они действительно идут к нам».